90 377. Кроме того, Мак в ответах на вопросы назвал систему Плутон-Харон двойной карликовой планетой. Такой прецедент, кстати, уже был. Крупнейший из астероидов Церера считался десятой планетой Солнечной системы с момента своего открытия в 1801 году и вплоть до 1850-х, когда его статус был понижен до астероида. Как бы вы летели сквозь пояс астероидов? Глядели бы в оба, но вряд ли столкнулись бы хоть с чем-нибудь. Вопреки тому, чего вы насмотрелись в плохих научно-фантастических фильмах, пояса астероидов в большинстве своем места довольно пустынные. Бойкие по сравнению с остальным космосом, но все равно пустынные. Вообще говоря, зазор между крупными астероидами, способными нанести космическому кораблю значительное повреждение, составляет примерно 2 миллиона километров. И хотя существуют целые группы астероидов, называемые семействами, это те, что сравнительно недавно сформировались из более крупного небесного тела. Маневрировать внутри пояса астероидов совсем несложно. Фактически, если выбрать абсолютно случайный курс и при этом встретить хотя бы один астероид, можно считать, что вам крупно повезло. Но уж коль такое произойдет, Вам, безусловно, захочется дать этому астероиду имя. На сегодняшний день в Международном астрономическом союзе имеется специальный комитет по номенклатуре малых небесных тел, состоящий из 15 членов и отвечающий за контроль наименования неуклонно раздувающегося штата малых планет. Как показывают последние примеры, занятие это вовсе не такое серьезное. Судите сами. 15887. Дэйв Кларк. Четырнадцать тысяч Бонг, восемнадцать тысяч Робин Гуд, шестьдесят девять Милошевич, две тысячи восемьсот Боб, семь тысяч Шон Коннери, пять тысяч семьсот Уэнки, четыреста Чай, три тысячи Хонда. 17627 Шалтай Болтай 9941 Игуанодон 9949 Бронтозавр. 9778 Изабель Альенде 4479 Чарли Паркер 9007 Джеймс Бонд 39415 Джейн Остин. 11 548 Джерри Льюис. 19 367 Пинк Флойд. 5 878 Шарлин. 6 042 кот. 4 735 Гэри. 3 742 Солнечный свет. 17 458 Дик. 1629 Пекер. И 821 Фенни, Бонк, трах, в самом интересном смысле слова, венки, дрочила, дик по-английски, как мужское имя, так и член, Пекер клюв и опять же половой член, фенни, женская задница, если не сказать хуже. Смит, Джонс, Браун и Робинсон, все это официальные имена астероидов, так же как и Бикки, Бас, Бок, Лик, Кви, Хиппо, Мистер Спок, Роденберри и Суиссейр. Бас, автобус, лик, лизать, хиппо, гиппопотам. Эксцентричность в присвоении планетам имен штука отнюдь не новая.